Глава двадцать Я, открываю глаза и потягиваясь в кровати на мягкой перине, хочется обнять своего дровосека, только вот его нет рядом. Вчера мы ещё долго сидели на том балконе, целовались, обнимались и даже больше. Тело приятно ноет, но я чётко понимаю, что дровосек — не просто курортный роман, после которого я спокойно вернусь в город и приступлю к прежней жизни. «Я не могу без него. Руки так и чешутся ему позвонить. Поэтому я просто беру телефон и, игнорируя звонкий призыв внутреннего голоса, который твердит о том, что звонить слишком рано, набирая его номер. Гудки, кажется, тянутся вечность. Я прижимаю телефон к уху, чувствуя, как сердце колотится в груди». «Да», – его голос хриплый от сна, – «звучит так близко, что я почти чувствую его тепло». Такое ощущение, что он даже не смотрит, кто ему звонит, а просто отвечает на звонок. А если рядом с ним бывшая? Внутри пожирает ревность, но я стараюсь ее сдерживать. «Доброе утро, любимый!» — шепчу я, не в силах сдержать улыбку. Но выходит намного громче, чем я планирую. Это все ревность во мне говорит. Даже если это мымра возле него, она точно должна слышать мои слова». Да и для дробосека будет полезно. Я многое обдумала этой ночью и не готова отдавать его какой-то швабре». «Доброе утро, малыш», – отвечает он, и я могу представить, как он улыбается, даже не видя его. Его голос меняется, становится глубже и ниже, будто он представляет меня рядом с собой, и ничем приличным мы с ним заниматься не планируем. «Ты где?» Спрашиваю я, уже зная ответ, но всё же желаю услышать его снова. Мне необходимо понимать, что он дома. Интересно, он сам понимает, какое воздействие на меня производит и что я думаю о нём? «В постели!» — смеётся он. «Как и ты, надеюсь!» Мурчащий голос дрожью отзывается в моём теле. «Это невероятно! Откуда у него такие умения возбуждать одним лишь тембром?» «Конечно», — отвечаю я, — «но мне не хватает тебя рядом. Лениво потягиваюсь и выгибаюсь, как кошечка. Сейчас бы он притянул бы к себе и прижал сильно». «И мне тебя», — говорит он, и я чувствую, как тепло разливается по телу. «О, мой Бог, я сейчас готова сорваться и побежать, но прикусываю губу и выжидаю. Нас с тобой разделяют каких-то 100 метров, две стены». И, вероятно, один этаж. «Точно! Я сейчас стану и приду к тебе. Лягу рядом, и мы...» «Люся, катастрофа!» — кричит бабушка, и флёра возбуждения сходит, Меня словно ледяной водой окатывает, закрывая глаза и тяжело вздыхаю. «Что у тебя там произошло?» Видимо, не только возбуждение схлынуло, но и с дровосека моего. Пока не знаю, но, судя по встревоженному голосу, у бабули реально катастрофа. Открываю глаза и поднимаюсь с кровати. Зажимаю телефон плечом и надеваю халат. Я быстрее дойду до бабули, чем она доковыляет. Но сейчас узнаю, что там за беседа вселенского масштаба. Выхожу из комнаты и вижу её раскрасневшееся лицо. Папа едет. Он хочет провести конференцию в отеле, зацепить ярмарку, показать родину своим партнёрам и побыть со мной. «Внучка, что мне делать?» И этот человек вчера мне говорил, что взрослый и самостоятельный, что она папа рожала, и ей не стоит оправдываться перед ребёнком. А сейчас паникует, будто нужно рассказывать о своём женихе своему же отцу. «Ой!» «Конференция?» — протягивает дровосек. «Было такое. Вчера звонил мужчина. Так это был твой отец?» «Скорее секретарь», — отвечая ему на автомате. «Он тоже мужчина». «Тогда, значит, устроим завтра семейный ужин, и я поближе познакомлюсь с твоим отцом, и бабуле не будет так страшно», — решает проблему дровосек. «Но это он так думает. Я же вижу, что это реально катастрофа. Папа никогда не примет мой выбор, не разрешит учиться дистанционно, и мой курортный роман, видимо, скоро закончится». «Конечно». Выдавливаю я, чувствуя, как ком в горле мешает говорить. Дровосек, кажется, не замечает моей паники. А я представляю себе реакцию отца. Холодный взгляд, сжатые губы, презрительное. Ты что, с ума сошла? Спустя мгновение дровосек, словно почувствовав мой страх, продолжает. «Не переживай, всё будет хорошо», — говорит он, и на заднем фоне слышно, как включается кофеварка. «Не думаю, что всё будет ужасно. Не накручивай и успокой Клавдию Семёновну. Хорошо посидим и отдохнём?» «Я хочу верить, что он прав, но глубоко внутри меня сидит гнетущее предчувствие. Я знаю своего отца. Он человек строгих правил и традиций. Для него дистанционное обучение – это признак лени и несерьёзности, а курортный роман – это пустая трата времени». К тому же парень из деревни — птица не его полёта. «Что же мне делать?» — думаю я, чувствуя, как отчаяние сжимает сердце. «Я люблю дровосека и не хочу терять его. Но как объяснить отцу, что я нашла своё счастье, что это не просто курортная интрижка, а настоящая любовь? Как убедить его, что дистанционное обучение — это не прихоть, а возможность получить образование, не жертвуя своими мечтами?» Ответа на эти вопросы я не знаю, но знаю одно. Завтрашний ужин станет решающим. От него будет зависеть, останется ли дровосек в моей жизни. Или же наш курортный роман так и останется яркой, но мимолетной вспышкой. Хорошо, я поговорю с бабулей. Успокою и тебе наберу, хорошо? Договорились. Целую и жду звонка. Я целую, шепчу и сбрасываю вызов. «Ба! Отец нас с тобой прибьёт и на цепь посадит!» «Девочка, что вы драматизируете?» Выходит Миша и с горячим чаем, и даёт бабушке кружку, а второй мне. «Дядя Миша, это реальность!» Отвечаю ему и сажусь напротив бабушки в кресло. «Ба! Лёша предлагает завтра всем поужинать вместе и познакомиться. Тебе не страшно и мне тоже. Может, это и правда сработает?» «Хороший он, подходит тебе. Вон, как угомонил тебя. Только вот для папы нашего, сама понимаешь, это не аргумент. Но если я прикрою...» «Прорвёмся, внучка, прорвёмся». Только вот после её слов мне не становится легче. Страх таится в моём сердце, и разговаривать с отцом не хочется. «Может, просто спрятаться и подождать, пока он не уедет?» Я оставляю бабушку и дедушку наедине, возвращаюсь в комнату и принимаю душ. Желание Лёши познакомиться с моим отцом – это хорошо, но, с другой стороны, в качестве кого? Моего парня или просто соседа? Боже, я начинаю паниковать. Он говорит, что любит меня, значит, однозначно, как парня. Сушу волосы, делаю небольшую укладку, такую, которая не бросается в глаза, но выглядит, будто из салона». Надевая лёгкий сарафан и иду к своему дровосеку. Хочу всё-таки начать день с его объятий и поцелуев. «Люсь, не забудь про ведро с травкой!» Миша с утра надёргал. Кричит бабушка, я подхватываю тару и несу её птичкам. Погода шикарная, настроение отличное, даже не омрачает тот факт, что папа скоро тут будет. Я улыбаюсь, предвкушая встречу с дровосеком. Мы обнимемся и поцелуемся, и это будет прекрасное начало дня. Иду по тропинке, наслаждаясь тёплым летним утром. Лёгкий сарафан разбивается на ветру. Хватит паниковать. Я уверена, что мы найдём общий язык и проведём время вместе. Ведь главное — это наслаждаться каждым моментом жизни и находить радость в мелочах. Захожу на участок и понимаю, что машин бывшей жены нет у дома. Значит, Мымра точно уже в отеле. Это приятный бонус. Дохожу до курятника и птичкам высыпаю травку, на которую они тут же накидываются. Я иду дальше по участку и вижу, как дровосек работает в саду. Он замечает меня и улыбается. «И чем же ты занимаешься с утра пораньше?» Спрашиваю у него, обнимая за шею и притягивая к себе. «Мы обнимаемся и целуемся, и я чувствую себя счастливой». «Хотел быстро подвязать здесь ветки, чтобы они не падали от тяжелых плодов. Поможешь?» Он ухмыляется и бросает взгляд ниже на мой сарафанчик. «Помогу, а ты потом мне на кухне!» Ставлю условие, и он касается губами легким поцелуем. «Договорились!» Соглашается и отстраняется от меня. «Держи ветку, я быстро подвяжу ее!» Мы проводим вместе время, наслаждаясь теплым летним утром. Дровосек рассказывает мне о своих планах на день, а я делюсь с ним своими мыслями и чувствами. Мы смеемся и шутим, и кажется, что ничто не может испортить этот прекрасный момент. Я помогаю дровосеку в работе по саду, и мы вместе делаем это с удовольствием. Мы знаем, что каждый момент, проведенный вместе, ценен и важен, и об этом даже рассуждать нет смысла. Мы будто понимаем друг друга на интуитивном уровне, без каких-либо разговоров. Как только заканчиваем в саду, идём в дом и начинаем готовить завтрак. Это оказывается весёлым занятием. Он совершенно не мешает мне на кухне, наоборот. Мы так здорово коммуницируем и помогаем друг другу, что справляемся очень быстро и приступаем к завтраку. Только наш завтрак нагло прерывает залетевшая фурия. «Лёша, там такое происходит!» — говорит она, и как замечает меня, то лицо её искажается, и она замолкает. «Что происходит?» — спокойно спрашивает дровосек. «Я чувствую напряжение в воздухе. Кто эта фурия и что у них за общие дела?» «Там твой отец приехал!» — наконец выдавливает из себя незнакомка. «Он рвёт и мечет, требует тебя немедленно к себе!» Дровосек вздыхает и встаёт из-за стола. Я смотрю на него с тревогой. Что же будет дальше? Видимо, наш завтрак окончен. «Ты в отель поедешь?» Спрашиваю у него. «Придётся», — как-то сурово говорит он, и мне становится не по себе. «Я с тобой. Заодно с Лизкой увижусь и утащу её по магазинам. Дам Марку время для подготовки предложения, а то она, небось, от него не отходит». Я поднимаюсь, и рядом со мной материализуется Мымра. Она дышит тяжело и словно преграждает мне дорогу и не дает пройти. «Хорошо, пойдем», — говорит лёша стоя ко мне спиной и забирая с полки ключи от машины. «Он мой, и тебе лучше не показываться мне на глаза. Его отец приехал ради нас», — шипит Мымра. «Тебе пора успокоиться и обратиться к психологу, чтобы проработать внутренний мир». «Хороший стоит дорого, но я могу посоветовать и даже выбью для тебя скидку». Поправляю волосы, обхожу Мымру, потому что она не может ничего мне ответить, уже при Лёше. Она его хочет вернуть, а не потерять. Мы выходим из дома и садимся в его джип. Дровосек заводит двигатель и сразу выжимает газ. «А твой папа знает о разводе? То, что вы не живёте с Мымрой?» «Нет, я с ним вообще редко общаюсь». Последний раз мы с ним разговаривали, когда я продал свой бизнес и уехал сюда. Он не поддерживал это и был уверен, что тут сопьюсь и умру под забором. И что сейчас ему понадобилось, вообще не в курсе. Бывшая твоя сказала, что твой отец приехал из-за неё. Когда она успела?» Удивляется дровосек и бегло смотрит прищуренным взглядом на меня. «Пока ты ключи искал. Она тебя хочет вернуть, Лёш» и мне это не нравится. Я говорю прямо, потому что не хочу скрывать. Я решу этот вопрос. Я ему верю. Он это говорит искренне, от чистого сердца. В отеле суета. Все готовятся к ярмарке. Издалека вижу девчонку, которая должна организовать предложение, и мы с ней переглядываемся, улыбаясь друг другу. Я целую дровосека и вижу, как к нам направляется мужчина в строгом черном деловом костюме. И хочется сбежать, но Леша меня удерживает и не дает уйти. «Алексей, поясни, что у тебя происходит. Почему мне звонит твоя жена и говорит, что ты завел себе любовницу?»